Зиндэч Жень. 1875 год. На южном берегу могучей Янзы, примерно в 150 милях вверх по течению от древнего города Нанкина, в великую реку вливались притоки, бравшие начало в холмах. В дне пути вверх под одному из этих притоков в сердце защищённой со всех сторон обширной долины лежал город это место было довольно спокойным хотя и стратегически важным для того, чтобы здесь находилась резиденция префекта и всё же было что-то необычное в его пригородах вместо горстких мастерских с дворами и складами Здесь их были сотни, а над крышами виднелся лес приземистых кирпичных труб. Цзиндачэнь был фарфоровой столицей Китая, где изделия из местной глины формовали, раскрашивали, глазуровали и обжигали в печах, которых, если учитывать даже самые маленькие, было более девяти тысяч. В Дингогенские мастера занимались изготовлением фарфора со времён династии хань, то есть более полутора тысяч лет. Разновидностей фарфора насчитывалось очень много, но наиболее известным был бело-голубой. Самые изысканные изделия приберегали для императорского двора. В последние годы Большинство местных жителей согласились бы с тем, что им повезло с префектом, человеком необычайной честности. В частности, отправление правосудия было безупречным. Особенно благодарны префекту были бедняки. Кара обрушивалась на любого местного магистрата, взявшего взятку, чтобы осудить бедного, но невиновного человека. Выбирая наказание, префект проявлял снисхождение, а ещё демонстрировал заметное отвращение к применению пыток. Одним словом, он был добрым, но справедливым. Иногда префект в дружбе освобождал мелких дельцов от каких-то ограничений. и ему выражали благодарность в частном порядке. Такие договоренности обычно шли на пользу торговли, а потому никто в Дзиндо-Чжене не был против. Единственным человеком, который терял прибыль, был император. Но император далеко, и в эти дни он мало кого заботил. Всему свое время. Шижун посмотрел на город с балкона резиденции и префекта и улыбнулся. Прекрасный осенний день. В конце длинной улицы он увидел приближающуюся так называемую жертву. Он был уверен в успехе. Все идет по плану. Шижун уже пять лет как овдовел. Шижун. Они с женой отдалились друг от друга, тем не менее, ему было жаль её. Рак, сожравший жену, долго мучил её, и Шигун страдал вместе с ней. После этого он больше не женился. Он и сам толком не понимал, стал ли он предпочитать краткосрочные связи, такие как с Майлинь, Или его мучил страх, что любая женщина, на которой он женится, может превратиться в ворчунью, как первая. С прошлой наложницей он расстался несколько месяцев назад. Без сомнения, скоро ее место займет другая, но не жена. Да, идеальный осенний день. Сезон даже и миновал. Жар солнца на бледно-голубом небе смягчал ветер, который рассеивал мерцание печей и струйки дыма из труб, прежде чем дотронуться до деревьев и цветов в саду префекта. Шежуну нравился джин-дэч-жэнь — сочетание коммерции, искусства и тихого покоя. За несколько лет до его приезда этот покой был нарушен. Последователи тайпинов бежали из небесного царства вниз по течению, собрались в долине, вошли в город и разрушили все девять тысяч печей для обжига. Зачем они это сделали? Кто же знает? По мнению Шижуна, фанатики мало чем отличаются от простых хулиганов. Прошло 10 лет с той поры, как небесное царство пало. Гончары и торговцы Джинды Дзения восстановили печи с такой скоростью, что никто бы и не заподозрил, что их когда-то разрушили. Если всё будет хорошо, Шижун намеривался завтра покинуть город и отправиться в Пекин, побеседовать с парой людей, заплатить взятку. Естественно. Но деньги у него имелись. В результате он может рассчитывать на несколько лет, в течение которых обязанности можно будет выполнять уже в полсилы, и если повезёт, он сможет даже удвоить своё состояние. Если проявить осторожность, то это будет главным достижением его жизни. А ещё в Пекине он повидается с сыном. Эта перспектива его радовала. Возможно, я не достиг больших высот, думал Шижун, но иметь отца-префекта не так уж и плохо. Четвёртый ранг это вам не шутки. На квадратной нашивке на груди префекта красовалось изображение дикого гуся, а на шляпе синяя навершие. будет на что посмотреть друзьям его сына. Однако сначала нужно было позаботиться о девушке, о яркой Луне, его новой дочери. Шижун пообещал Мэйлин, что подберёт яркой Луне достойного мужа. Сегодня он собирался сдержать своё обещание. И был весьма удивлён, что происходящее доставляло ему удовольствие. На улице внизу, так называемая жертва, достигла ворот резиденции. Шижун развернулся и направился вниз, чтобы поприветствовать гостя. Даже не верится. Господин Яо, начал Шижун, когда они уселись. Что уже прошёл год с тех пор, как вы похоронили свою дражайшую супругу? Он вздохнул. Я вас так хорошо понимаю. Много лет назад я потерял свою. Он горестно покивал. Как ваши дочери? Хорошо. Благодарю вас за большое утешение для меня, ответил торговец. Если бы мой сынок не заболел, его смерть причинила большую боль мне и жене. Да, я знаю, как вы были преданы друг другу, сказал Шижун. Она была моей единственной женой. Торговцы моего положения берут младших жён, но только не я. Вы исключительный муж, согласился Шижун. Казалось, он колеблется но вот что я подумал говорю как друг не наступит ли время когда из чувства долга вы решите произвести на свет наследника мужского пола в конце концов вы обязаны своим предкам кто ещё будет ухаживать за их могилами это правда Жизнь продолжается. По словам шпиона в Шижуна, жизненные силы торговца уже брали верх. В течение последних 3 месяцев господин Яо несколько раз посещал лучшее местное даматерпимости. Он был богат и не дурён собой, чуть за 40, крепкого телосложения, с его широким носом, усами загнутыми вниз на концах и выпуклым лбом, Яо напоминал шижуна быка, готового броситься в бой. Определённо. С таким человеком шутки плохи, но Яо зарикомендовал себя как добрый и преданный муж. Совершенно точно. И его душевная организация была куда тоньше, чем можно подумать, судя внешности. Например, каждый год он демонстрировал свою дружбу Шижуно, проявляя при этом недюжинную изобретательность. Однажды он указал на антикварную вазу из недавно приобретённой им коллекции и заметил: "Моей жене эта вещь не нравится. Не хотели бы вы перекупить её у меня в качестве цены?" Я назвал пустяковую сумму. Конечно же, когда Шижун показал вазу антиквару, тот обнаружил, что ваза стоит в 20 раз больше. В другой раз я порекомендовал Шижуну купить дом умершего торговца. Говорят, старик прятал там серебро. Я поискал, но ничего не нашёл, но кто знает, может быть, вам повезёт больше. И, конечно же, после покупки дома Шижун обнаружил под полом ящик с серебром, очень плохо спрятанный. Благодаря этим скрытым услугам господин Яо, владевший двумя лучшими гончарными мастерскими в джин-де-чайне, которые производили фарфор исключительно для императорского двора, смог параллельно заниматься незаконным экспортом готовых изделий. Прибыль была большой. Подарки соразмерными. Позаботившись о местных чиновниках, Шижун все же оставил себе приличную долю. Случилось так, что история оказала Шижуну еще одну услугу. Через три года после переезда в Джин-де-Чжэнь Когда он ожидал перевода на другую должность, при дворе в Пекине произошло знаменательное событие. Целых десять лет до достижения ее сыном совершеннолетия вдовствующая императрица Ци-Си и вдова покойного императора Ци-Ань продолжали править страной, стоя за троном. Однако в прошлом году настало время — молодому императору править лично. Вы всё оказалось не так гладко. Юноша пошёл в своего никчёмного отца. Ни мать, ни лучшие воспитатели, ни самые мудрые советники ничем не могли ему помочь. Все знания об империи и о своём народе он черпал, сбегая из дворца в публичные дома. И ему нашли подходящую жену, но она его не интересовала. Казалось, его вообще ничего не интересовало, кроме разврата и поиска наилучших способов побыстрее подорвать здоровье. А потом по номер. Его отравили? Никто не знал. Приложила ли к этому руку его родная мать? Циси утверждала, что не причастна. В конце концов, Он был её единственным сыном, поскольку его уход был явно к худшему, никто не хотел копаться в подробностях произошедшего. Наследником снова стал мальчик-император. Он был сыном князя Чуння, женившегося на сестре Циси. Строго говоря, поскольку он принадлежал к тому же поколению, что и умерший император, Это нарушало законы о престолонаследии, но Цыси добилась своего. Она приняла маленького мальчика как родного и снова играла роль матери императора, правящей из-за кулис. Из-за всех этих событий никто при дворе не вспомнил о переводе префекта Джиндэ Чжэня на новый пост. Шэжун не стал напоминать о себе. Он сидел тихонько и продолжал наслаждаться дружбой господина Яо, благодаря которой к осени 1875 года значительно увеличил скромное состояние, оставленное ему отцом. Обычно продолжал Шижун. Семья жениха должна найти подходящую невесту и передать дальнейшее в руки свахи. — Но, учитывая нашу дружбу, я надеюсь, вы не будете возражать, если я сделаю вам предложение? — Если вы захотите снова жениться, мой дорогой Яо, у меня есть для вас невеста. — Да? Торговец заинтересовался. — Могу я спросить, кто она? — Вот это девушка! Шежун подошел к консольному столику, открыл ящик и и вытащил фотографию в рамке Адама, которая стоит рядом, её мать. Ради этого снимка пришлось попотеть. Фотографа, прошедшего обучение в Макао, отправили прямо в деревню. Он прекрасно понимал свою миссию. Фото было сделано во дворе дома, который он украсил экзотическими растениями в горшках. Майлин и её дочь элегантны оделии и накрасили по моде фотографию под ретушюровали по последнему слову техники фотограф также снял дом с противоположного берега пруда отреставрированный мостик отражался в пруду красиво усыпанным кувшинками снимок так и излучал скромное провинциальное богатство господин Яо внимательно изучил изображение Евошка красиво. Её мать тоже восторженно сообщил он, а потом нахмудился. Но её матери не бинтовали ноги, подхватил Шижун. Она родом из богатой семьи Хакка. Семья отца решила не злить предков, бинтуя ноги внучки. То есть семья Хакка занимала видное положение. Именно так. совралши Жун. Но яркой Луне. Так зовут девушку. Ноги уже бинтовали, как вы видите. Вы давно знаете эту семью. Да. Повдовев мать девушки, сопровождала меня в Гуйлинь и провела со мной там какое-то время. Несмотря на ноги, это самая элегантная и воспитанная дама. Они стали лучшими подругами с женой префекта. Такое чувство, что вы испытываете особый интерес к её дочери, испытываю. На самом деле, я даже удочерил её. Он и правда удочерил яркую Луну всего год назад, объяснив её родным что это поможет найти девушке достойного мужа. Так оно и было. — Мать красавица! — Но в дочери есть что-то более утонченное, — сказал господин Яо. Шижун склонил голову, словно бы принимая комплимент. — Она очень похожа на сестру моего покойного отца. — Да. Признался он. «А-а-а!» Торговец бросил на него понимающий взгляд, но Шижун притворился, что не заметил. Все прошло именно так, как он и надеялся. Он не сказал, что яркая луна — его родная дочь, поскольку это явная ложь. Но Яо мог в нее поверить, на что Шижун и рассчитывал. Я такой вот торговец, как я, женить бы на дочери префекта из старинного знатного рода, законно или нет, была поводом для гордости. Знаете ли, сообщил Яо. Слово сказать, я и сам скоро буду причислен к благородной фамилии. Да что вы? Переговоры почти завершены. Все торговцы так делали. По крайней мере, те, кто мог себе это позволить. За соответствующую плату императорский двор присваивал им ранг. Это позволяло им размещать в своих домах символы высокого социального положения, и они, хотя бы официально, переставали считаться презренными алчными торговцами. Лично Шижун рассматривал подобные сделки Как неуважение к конфуцианскому порядку. Но чего ещё ожидать в смутные времена? Это явно было бы на руку его приёмной дочери. Поздравляю вас, произнёс он. Многого, дорогой Яо, были бы рады жениться на моей приёмной дочери. Я хотел бы для неё богатого человека, конечно, но не слишком старого. Вы по-прежнему бодры? А ещё я хотел бы, чтобы муж относился к ней хорошо. Я знаю, что вы такой. Она молода, здорова, и до появления на свет яркой луны её мать рожала исключительно мальчиков. "Очень хорошо", покивал Яо. Прежде чем поговорить с вами об этом, я ещё разумным проконсультироваться со свахой. Она посмотрела на дату вашего рождения и сверилась с календарём. Я счастлив сообщить, если бракосочетание состоится в этом году, брак сулит только хорошее. Так что у нас есть несколько месяцев. Я могу прислать к вам сваху, или вы можете посоветоваться со своей собственной. Пожалуйста, пришлите вашу сваху ко мне, нетерпеливо сказал я. Я с удовольствием прислушиваюсь к её совету, разумеется, продолжил Шижун. У яркой луны и ей соответствующее приданое, и она пришлёт все полагающие ей и се подарки вашим родным, но я подумал, что вам, возможно, захочется посмотреть на это. Он подошёл к уже открытому ящику. вынул несколько вышивок и показал их торговцу. «Очень красиво!» — Яо был глубоко впечатлен. «Действительно красиво!» Своими руками вышивала. Она само совершенство. Искусно проводит чайную церемонию, а еще разбирается в поэзии и... Он заметил, что Яо занервничал. «В той мере, в какой нужно знать новому представителю знати». «Конечно!» — согласился Яо. «Я должен нанести визит в Пекин», — объявил Шижун. «А пока приглашу яркую луну вместе с матерью в Джин-де-Чжэнь. Они остановятся в моей резиденции. Я рассчитываю вернуться из Пекина раньше, чем они прибудут». Вас бы это устроило? Совершенно, сказал Яо. Он плыл по Янцзы в Нанкин, затем в Ханчжоу и к побережью, где сел на быстроходное судно до Джапу. 18 дней спустя он добрался по великому каналу до столицы и быстро нашёл подходящее жильё. Шижун сообщил Жухаю, что в первый день должен заняться делами, а сына навестить на следующий день. Поехать в Пекин ему предложил его старый друг господин Пэн. Шижун не просто взял молодого Пэна под своё крыло в Гуйлине, но и помог молодому человеку многочисленными отзывами, а господин Пэн был не из тех, кто забывает о доброте. Если бы всё, о чём было написано в письме, получилось, господин Панслихвой вернул бы свой долг. Как вы знаете, мой друг, никакая государственная должность не приносила одержателю больше прибыли, чем сбор и распределение налогов на соль. До сих пор во главе стоял один человек, который, оставляя себе долю, сумел нажить огромное состояние. В последние годы торговля контролируется менее жёстко. Многие могут получать свою долю и всё равно преуспеть. Такие посты пользуются большим спросом. Я только что услышал, что скоро освободится один такой пост. и решил, что вы можете быть заинтересованы. Вряд ли кто-то еще знает об этом, и если вы поторопитесь, то получите должность. В обычных обстоятельствах я бы попросил князя Гуна замолвить за вас словечко, и это, вероятно, помогло бы. Но вы наверняка слышали, во время недавнего кризиса престола наследия Вдовствующая императрица Циси не просто усыновила племянника и сделала его новым юным императором, но и влияние князя Гуна при дворе уменьшилось. Так что на данный момент его поддержка особо вам не поможет. Однако, я знаю ещё одного человека, к которому прислушивается Циси. Странный персонаж. Я расскажу вам о нём, когда приедете в Пекин. вам, конечно, придётся подкупить его. Итак, после приятного обеда с господином Пеном, Шижун направился к процветающей улице в торговом квартале и подошёл к красивой двери. Слуга впустил его. Учитывая всё, что господин Пэн рассказал ему о хозяине этого особняка, Шижуну стало очень любопытно. Как только дверь закрылась, он ощутился между двумя грозными богами-воинами, охранявшими галерею, и уставился на своё отражение в большом зеркале, отталкивающем всю ничесть, после чего последовал за слугой, повернув налево, а затем направо во двор. Шижуна впечатлила обстановка. Сразу видно, что дом богатого человека. Он задавался вопросом, как хозяин смог сколотить такое состояние за десяток лет. Удовлетворит ли взятка, которую рекомендовал дать ему господин Пен, человека такого уровня? Когда они вошли во двор, он заметил юношу лет 16 или 17, тихо проскользнувшего в дверной проём в дальнем углу. Это сын хозяина. Глинов сквозь решётчатую раму окна он мельком увидел даму, сидевшую на обитом парчой диване. Она вроде бы курила трубку с опиумом. Мать мальчика Шижуна проводили в небольшой, но уютный кабинет, где сообщили, что хозяин сейчас придёт. И действительно, всего через несколько мгновений Еле слышный шорох шёлка за дверью возвестил о приближении хозяина дома. И так этот от самой женатый евнух по прозвищу Лаковая Нокоть, странный персонаж, как охарактеризовал его господин Пен, определён, таких евнухов в Шижуну раньше видеть не доводилось. Он был одет в простой, но дорогой серый халат, а на голове круглая шапочка из шёлка. С виду скорее богатый торговец, но в нём было что-то и от оробелепного евнуха, подумал Шижун, когда лаковый ногадь низко поклонился и сел напротив своего гостя. "Мой друг, господин Пэн, подробно объяснил вашу просьбу. Господин Цян. Голос у него был не громкий и не такой высокий, как у многих евнухов. Шижун задумался. Уловил ли он за почтительной вежливостью намёк на нетерпеливый ум? Вряд ли принято делать комплименты незнакомцу при первой встрече, но Шижун не мог не заметить. У вас потрясающий дом. Поздравляю. — Он не мой, — ответил хозяин. — Особняк принадлежит моему уважаемому другу, господину Ченю. Он ударился от дел и перебрался за город, а я арендую дом у него. Мы договорились, что он в его распоряжении в любое время. Господин Чень приезжает к нам вовремя. на месяц два раза в год чудесная договорённость господин Чэнь был одним из моих первых наставников как и я он стал евнухом после того как женился и завёл семью так что он жил здесь под личиной торговца и я тоже соседи даже не знают о моём положении во дворце замечательно Следующие несколько минут они обменивались обычными любезностями. Шижун спросил, был ли тот юноша, которого он видел мельком его сыном, и лаковый ноготь подтвердил, это так. О жене Шижун решил лучше не спрашивать. — Моему сыну уже почти тридцать, — сказал он. — Он служит в Министерстве иностранных дел здесь, в Пекине. Интересное место, вежливо заметил хозяин. Мне кажется, поколение вашего сына впервые со времён династии Мин заинтересовалось странами за пределами наших границ. Без сомнения, вы гордитесь им. Шижон согласился, легконько кивнув. Господин Пэн передал вам мои требования. Очевидно, с формальностями было покончено. Да. Всё в порядке. Он предложил мне приподнести вам этот маленький подарок. Шижун вытащил мешочек с серебром, чтобы покрыть любые расходы, которые вы можете понести, а окончательный баланс подбить, когда я получу должность. Именно так. Это потребует терпения. Как вы понимаете, самое важное в этом вопросе время. Лаковый ногти задумчиво посмотрел на чиновника. Могу я говорить откровенно? Конечно. Когда я должен сказать вам, уважаемый господин Цзян, что хотя я преданный раб вдовствующей императрицы Циси, я обязан ей всем и готов умереть за неё. Это не значит, что у неё нет недостатков. Мало у кого их нет. У неё великолепное чутьё. Даже те решения, которые всех раздражают, часто оказываются выигрышными, по крайней мере, для вдовствующей императрицы. Но у неё переменчивая натура. Никогда не знаешь, в каком настроении она будет сегодня. Люди типа меня её доверенные лица на протяжении долгих лет в относительной безопасности. Я всего лишь евнух, который красит ей ногти, и она любит поболтать со мной. Но вы же знаете, как она недавно обратила свой гнев против князя Гуна, конечно. Она не пыталась его уничтожить, поскольку ей не чужда чувство благодарности. но пока его влияние сильно пошатнулось. Да, я слышал. Короче говоря, уважаемый господин Цзян, нужно действовать осторожно. Во-первых, я должен дождаться, когда вакансия официально появится. Поднять этот вопрос заранее может показаться неуместным. Да, я понимаю. Кроме того, надо выбрать удачный день. «Я всегда с порога понимаю, в каком настроении вдовствующая императрица. В неудачный день ей будет даже приятно отказать мне. В удачный она улыбнется и спросит, какую взятку мне предложили». «Да?» — встревожился Шижун. «Разумеется. Все во дворце берут взятки. Это ее позабавит». «Но тогда она поймет, что вас подкупил я». Ты смеяюсь, что ей не всё равно. Не думаю, что она вообще о вас слышала. Шижун вздохнул. Больно слышать такое от евнуха, но, скорее всего, это правда. Вдостующая императрица проделалась в бедности, продолжил евнух. У неё ничего не было, когда родился сын, и даже тогда, когда умер император, У её жизни всякое бывало. Вы, наверное, слышали, что князь Сушунь хотел вышвырнуть её прочь, даже планировал убить. Но потом, как мы все знаем, князь Гун одержал победу. Сушуня казнили, а все его богатство поделили между Цыси и вдовствующей императрицей Цянь. Впервые в жизни у Цыси появилось много денег. Как и другие богачи, она щедра. От случая к случаю, конечно, но ей нравится, когда её слуги тоже богатеют. Это её радует. Приятно слышать такое. Конечно, выбить вам должность инспектора по добыче соли ей ничего не будет стоить. Получив этот пост, вы отхватите долю от всех налогов на соль, которые вообще-то идут в казну. то на самом деле считается воровством. Впрочем, так бы поступил и любой на этой должности, так что это не имеет значения. Взятку вы дали мне, а я ей нравлюсь. Значит, все в порядке. Вы весьма любопытно все излагаете. Лаковый ноготь начал раздражать его. И Евнух это понимал, но, похоже, плевать хотел, Шижун подумал, что лаковому ногтю нравится, когда человек, превосходящий его по положению, вынужден выслушивать неприятную правду. Вместо того, чтобы рассердиться, Шижун воспользовался возможностью задать давно мучивший его вопрос. — Скажите, чего вдовствующая императрица добивается теперь в своем положении? Что еще ее радует? — Что? Лакавый нока чуть покивал. Похоже, вопрос ему понравился, но перед тем, как ответить, он задумался на пару минут. Во-первых, полагаю, она просто хочет выжить. 10 небольшим лет назад она едва не погибла, это понятно. Во-вторых, она хочет, как и любой другой человек, жить в своё удовольствие. Но в её положении это не так просто. Ей только что исполнилось 40. Она некрасива в общепринятом смысле, но у неё те же потребности, что и у любой женщины её возраста. Однако по сути её положение зависит от того, считается ли она официальной матерью мальчика-императора. Вероятно, она не стала бы рисковать, заводя любовников. Он задумался. Если бы не сила воли, она бы пристрастилась к опиуму. Но она любит театр и может позволить себе труппы актёров и танцоров, но при дворе во всех спектаклях в основном играют евнухи. Так что нам всем весело. Про неё говорят, что она экстравагантно, мол, хочет восстановить летний дворец, хотя мы ещё не оправились от тайпинов и опиумных войн. Ещё её называют матовкой. К ней прилипло множество разных характеристик. Чиновники, которые заблуждаются на её счёт, называют её императрицей драконом, и я знаю, что некоторые во дворце называют её старой Буддой, лично мне это кажется несколько преждевременным, поскольку считают, что умом её не постичь. Но на мой взгляд, они все упускают суть. Чтобы понять, чем занимается вдовствующая императрица, надо смотреть на положение дел, а не на нее как на личность. А положение дел таково. Империя разрушена? Да. И на восстановление уйдут годы. А что она пока будет делать? Ей нужно дать надежду своему народу, Локовый нокадь помолчал. Какая была самая величайшая катастрофа в ходе опиумных войн? Определённо сожжение летнего дворца. Так точно. Это было не просто разрушение, но и унижение. Почерневшие руины сердца империи. Он сделал паузу. Я был там. и видел всё своими глазами я даже сражался с варварами убил двоих вы сражались жежон не удержался в его голосе послышалось недоверие лаковый ноготь холодно посмотрел на него вы мне не верите я этого не говорил неважно сегодня продолжит я внух варварские державы Всё ещё кружат вокруг нас, как стая голодных крыс. Они жаждут украсть всё, что только возможно. С иси это придет. Она понимает, что мы с этим ничего не поделаем. Сейчас ничего не поделаем, пока не наберёмся сил, но по крайней мере, она может начать восстанавливать хотя бы частично летний дворец, тем самым демонстрируя, что империя хочет вернуть своё достоинство. А этот евнух явно не дурак, подумал Шижун. Но чего-то в этом объяснении не хватало. Он чувствовал себя в уязвимом положении в ходе этой беседы, но продолжил расспросы, хотя Стоило бы промолчать. Но в конце концов Летний дворец по-прежнему оставался личной резиденцией для приятного времяпрепровождения, заметил Шижун. Не похоже, чтобы император совершал там ритуальные жертвоприношения. Вы понимаете, о чём я? Это искусство и выставление богатства на показ, а не серьёзные государственные дела. Понимал ли он, что косвенно намекает на поверхностное отношение евнуха? Или он так сосредоточился на формулировке этой фразы, что упустил из виду те кирпичики, из которых она была собрана? Ритуальное жертвоприношение этой церемонии, холодно ответил лаковый ноготь по заведённому порядку. тоже своего рода выставление богатства на показ. Если император идёт по улицам, то за ним следуют нарядно одетые дворцовые служители, солдаты, барабанщики. Это всё показуха. Откуда простые люди знают, что в империи порядок? Только по церемониям. Потому что церемонии можно увидеть. Разве вы не согласны, Он пристально смотрел на Шежуна, пока тот не кивнул в знак согласия. «Как бы то ни было», — вежливо продолжил лаковый ноготь, — «люди любят парады. Они любят, чтобы на императора и его свиту было приятно взглянуть, чтобы в храмах было полно благовоний и все сияло золотом. Это зрелище рождает приятные чувства». Император демонстрирует всё величие империи, храмы приближают их к небесам. А если люди бедные? Крестьяне тоже любят наряжаться, даже в самых бедных горных деревушках. Посмотрите на яркие костюмы представителей разных племён, которые они надевают на праздник. Удивительно, как им это удаётся, но они красиво одеваются. такова человеческая природа он сделал паузу и любят когда их развлекают это часть искусства управления народом нельзя чтобы люди голодали но подданные простят вам почти всё если вы будете их развлекать они уважают справедливость и нравственность заявил шужун когда они в них нуждаются ответил лаковый ноготь. Но чаще хотят, чтобы их развлекали. Возможно, вы слишком циничны по отношению к простым людям, сухо сказал Шижун. Я сам из народа, ответил евнух. Мы были чертовски бедны, пока я рос. На мгновение он остановил взгляд на прекрасном фарфоре, стоявшем на столике у стены. Возможно, поэтому я так люблю красивые вещи. Меня воспитывали в уважении к конфуцианскому порядку, заметил Шижун. Ну-ну. Тогда назовём нашу маленькую договорённость конфуцианской взяткой. Шижун поморщился, как от удара. На возразить было нечего. Он вспомнил отца и беспомощно посмотрел на евнуха, но тот внезапно, казалось, выдохся. Хватит на сегодня, объявил лаковый ноготь. Я сообщу, когда будут новости. Прошу проявить терпение. Они встали. Большая честь познакомиться с вами, господин Цзян. Манеры Лакава нокте снова стали обескураживающие под обостренными пока он вёл Шижуна к выходу. Шижун как раз собирался пройти между двумя богами-воинами в дверном проёме, но на мгновение замер. Он почувствовал необходимость что-нибудь сказать, не для того, чтобы за ним осталось последнее слово, а просто так, и неважно что. Лишь бы покинуть поле битвы с развивающимися знаменами. — Простите, что спрашиваю, — начал он, — но мне любопытно. — На что вы потратите полученные от меня деньги? На обстановку этого великолепного дома? — Нет, — спокойно ответил лаковый ноготь. — У меня есть более неотложное дело. Мне нужно выкупить свои детородные органы, чтобы помочь, когда придёт время меня похоронили как полноценного мужчину часто евнухам не удаётся этого достичь до глубокой старости а порой никогда естественно это дело чести и для меня и для моих родных Но о о о каком я и не подумал ворота в зунлия мынь были достаточно широкими чтобы пропустить повозку. Здание незаметно притаилось среди крупных министерств императорского города. Несмотря на то, что с десяток лет князь Гун яростно отстаивал существование Дзун-Ли-Ямыня, немало чиновников по-прежнему считали его лишь временным отделом, а многие из работников занимали должности в других правительственных органах. но некоторые так не считали, и среди них был молодой Жухай. С течением времени мы будем всё важнее, сказал он отцу. Это может быть быстрым подъёмом на самый верх. Будучи хорошим отцом, Чэжун всегда уважительно отзывался о от Цзун Лие мыни в присутствии посторонних. Но в душе не был так уж уверен в правоте сына. Как бы то ни было, он с восторгом принял предложение Жухая встретиться там. Осмелюсь предположить, что сын гордится отцом, размышлял он. Хочет познакомить своих друзей со мной, было бы интересно поговорить с коллегами сына и узнать, что думают эти молодые люди. Утром Шижун проснулся в приподнятом настроении. Он почти забыл о унизительной беседе с лаковым ногтем, главное, что Евнух узнал, как обращаться с императрицей-драконом, и вскоре должность инспектора по добыче соли достанется ему Шижуну. В будущем его потомки ухаживая за семейными могилами в день поминовения предков Будут с благоговением говорить о достижениях предшествующих поколений, возможно, даже о его собственном сыне Жухае. Он, конечно, на это надеялся, но, по крайней мере, дойдя до могилы Шужуна, они смогут сказать — был префектом. Достиг почетного четвертого ранга и оставил семью богаче, чем когда-либо прежде. Улыбаясь, Шужун подошел к воротам Зунли Ямыня. Увы! не всегда, когда у тебя хорошее настроение, у остальных оно будет таким же. Сын встретил её и повёл к себе в кабинет. По дороге они прошли через кухни, которые, как и многие подобные места, не были слишком чистыми. Должен сказать, мне твоя идея не слишком-то нравится, жизнерадостно произнёс он. Вести отца через кухни. «Кто тогда заходит через парадную дверь?» Жухай не улыбнулся и напряженно ответил. «Это единственный вход. Когда создали наше учреждение, то разделили старое здание, чтобы разместить нас. То есть вы водите иностранных послов через кухни? Если у них официальная аудиенция, они направляются в императорский дворец». Но частные встречи между чиновниками происходят здесь. Было видно, что Жухай смущён. Осмелюсь предположить, что в скором времени нас переселят. Шижун нахмурился. Такое отсутствие церемоний едва ли означало, что двор особо заботился об иностранных послах, или если уж на то пошло, о чиновниках, с которыми им предстояло встретиться. Лично ему наплевать на варварских послов, но его беспокоила карьера жухая, поэтому веселый настрой слегка поугас, когда он вошел в кабинет сына. Это была длинная, узкая, пыльная комната с высокими окнами, выходившими в тихий двор с одним каменным львом и деревом со сломанной веткой. В комнате стояло три стола. В дальнем конца на стене висела шарик Большая карта Жухай представил двоих своих сослуживцев, обоим не было и 30. Первый ханец, худощавый нервный парень в круглых очках по фамилии Гао, другой низенький, пухлый манчжур, чьё широкое лицо было сморщено, как будто он постоянно подставлял его ветру, казался не особо разговорчивым, но оба настроены были вроде как дружелюбно. и выказывали должное уважение к положению Шижуна. Мы подумали, тебе может быть интересно узнать, чем мы здесь занимаемся, сказал Жухай, когда знакомство состоялось, разумеется, заверил Шижун. Они подошли к карте. Манджур встал с одной стороны карты с длинной указкой, Гаос с другой. Жухай кивнул ему. Очевидно, они отрепетировали заранее порядок реплик. Мы здесь, произнёс Гао, чтобы спасти империю. Ну, протянул Ши Жун с улыбкой. Думаю, хоть кто-то должен это делать. Никто из троих молодых людей не улыбнулся его шутке. "Веками", продолжал Гао, поднебесная почти не нуждалась ни в чём из-за границы. Послы из других стран приезжали, чтобы отдать дань уважения и получитьсу у нас. насколько наша сила, богатство, цивилизация превосходили их. Он помолчал немного. Затем с запада явились британские пираты, развращая наш народ своим опиумом. Мы попросили их перестать этим заниматься, они напали на нас. У них корабли, пушки и ружья лучше наших, а теперь посмотрите, где они. По сигналу Манджур длинной указкой начал тыкать в разные точки вдоль побережья и на берегах Янцзы Эти договорные порты, где варвары живут по своим законам, маленькие королевства внутри нашей империи. Почему так случилось? Потому что пока мы игнорировали их 200 лет, они усовершенствовали своё оружие. Мир изменился, а мы этого не знали. Миссия нашего подразделения подхватил Жухай, развивая тему в том, чтобы сдерживать варваров, учиться у них и защищать наши владения. Но это не просто. Мы считаем, например, что к их чести варвары намеренно соблюдать заключённые с нами договоры, поэтому недавно мы пересмотрели соглашение, касающееся портов и торговых тарифов. Новый договор был справедливым для обеих сторон. Но когда незадачливый британский посланник направил документы своему правительству, там отказались ратифицировать его. И им всегда мало, чтобы мы не дали Они не уважают наши традиции, под акнул Гао. И хотят всё делать по-своему. 10 лет назад, сказал Жухай отцу. Мы пытались приобрести военные корабли на западе, но до сих пор не можем их получить. Подозреваем, что британцам выгоднее, когда мы слабы. Неважно, умышленна это политика или нет, продолжил Гао. Дело в том, что другие страны по-прежнему считают нас беззащитными. и пользуется этим. Возьмём для примера Россию, произнёс Жухай и Манджур снова ткнул указаской в карту на стене. Уже заполучили Владивосток. Но мы прекрасно знаем, что они нацелились на огромную территорию Манчжурии, там уже стоят войска. Можно ли их как-то оттуда изгнать? Это ещё предстоит выяснить. Он повернулся к Манджуру и воскликнул: "А теперь Франция монжур со стуком двигал указал ку по карте вверх и вниз по береговой линии к юга западу от границы с Китаем Тонкин а нам вьетнам называйте эти земли как хотите они либо были частью нашей империи либо платили нам дань 2000 лет но в прошлом году сюда вторглись французы и стали заправлять в регионе французы нас ни во что не ставят заявил гао Сначала они строят огромные церкви, которые возвышаются над всеми остальными зданиями, и обращают наших людей в свою религию, а теперь спокойно захватывают подчинённые нам государства. И что вы предлагаете, поинтересовался Шижун. вступить в войну с французами? Когда мы накопим достаточно сил, то да, ответил Гао. Вот в чём дело, отец, сказал Жухай. Твоё поколение недооценивало британский флот. Теперь мы пришли к соглашению с Британией, но наш собственный флот слаб, да и сухопутные силы тоже отстают. Теперь мы совершаем ту же ошибку с другими варварскими силами. Мы до сих пор не усвоили урок. И есть одна сила, гораздо более опасная, чем русские или французы. потому что она прямо у нашего порога. «Япония!» — скричал Гао. А Маньчжур несколько раз так яростно ткнул указкой в Японию, словно пытался сбросить гору Фудзи в океан. «Двадцать пять лет назад!» — продолжил Гао. «Япония была закрыта для мира!» Затем американец Коммодор Перри приплыл на современных военных кораблях и разгромил японский флот, вынудил их открыть свои порты для торговли, но с неравноправными условиями в пользу Америки. То же самое, что англичане сделали с нами. Что произошло дальше? Японцы проснулись. У них новый император Мэйдзи, взявший власть в свои руки, и Япония меняется с невиданной доселе скоростью. Они перенимают все возможные знания западных варваров, создавая новую современную армию. Мало того, что японцы понимают, ради защиты своих интересов в будущем нужно расширить контроль над морскими путями. «Вы имеете в виду острова Рюй-Кю?» — вмешался Шижун. Острова Рюй-Кю, может быть, и невелики по размерам, но простирались от берегов Японии до острова Формоза, как варвары именовали Тайвань. Три года назад Японцы высадились на этих маленьких островах и захватили их. Он был совершенно потрясён, но Китай ничего не предпринял по этому поводу. Конечно, наши острова Рюкю, ответил сын. А мы, как глупые слабоки, попустительствоем. В следующий раз им приглянётся Тайвань, который принадлежит нам уже 200 лет. полагаю, в джинде дженея немного отстала от жизни, сказал Шижун. Но, насколько мне известно, именно Цунли я мынь, то есть вы позволили им это сделать. Не мы, закричали трое молодых людей. А старые идиоты, которые всё ещё у власти и даже не работают тут полный день. Ясна. Шэжун поморщился. А князь Гун он бы такого никогда не допустил, грустно произнёс Жухай. Но вдовствующая императрица к нему не прислушалась и до сих пор не прислушивается. Шэжун вспомнил слова Евнуха, сказанные вчера: "Насколько я знаю, в любом случае", заметил Гао. "Япония основную ставку делает не на острова и даже не на Тайвань. Да? Чэжон нахмурился. Тогда что им нужно? Гао немного поколебался и взглянул на своих сослуживцев. Жухай кивнул. А вот на что? ответил Гао, и Манджур постучал указкой по большому корейскому полуострову. Но Япония не приближалась к полуострову, собирается произнёс Жухай. Откуда вы знаете? Знаем. Жухай серьёзно посмотрел на отца. Это может случиться в любой день. Они могут быть там прямо сейчас, пока мы тут беседуем. Мне трудно в это поверить. Чжун помолчал немного. Это наше самое важное вассальное государство. Более того, сказал Гао. Виками этот большой полуостров был с родни заградительному сооружению, защищал наше северное побережье, в том числе доступ к Тину со стороны Японского моря. Лояльность корейцев никогда не подвергалась сомнению. Но японцы хотели бы изменить ситуацию, добавил Жухай. Думаешь, они вторгнутся? Не сейчас. Они не готовы. Это будет не вторжение, а проникновение. Японцы соблазнят их внешней торговлей, новыми идеями, попытаются отделить от нас. И что же нам делать? Вернуться в игру, заявил Гао. Делать то, что решили делать японцы: плотно общаться с западными варварами, выведать всё, не только об их окружении, но и о кораблях, фабриках, обо всём, что делает их сильными, а нас слабыми, если у нас такого нет. Хорошо. что у нас нет варварских железных дорог, — сказал Шижун. Чудовищное изобретение. Рядом с механизмами, от которых столько грязи. Жить не стоит. Он сказал это как бы в шутку, но на самом деле всерьез. И молодые люди понимали, что он именно это и имеет в виду. Они молча переглянулись и... а затем вежливо пропустили его замечание мимо ушей. «Отец!» — очень серьезно начал Жухай. «Мы все гордимся тем, что мы китайцы. Но просто быть китайцем уже недостаточно. Иными словами, если мы хотим, чтобы все оставалось по-прежнему, мы должны измениться. Мы направили посланника к британцам в Лондон, чтобы он узнал все, что сможет. Несколько студентов уже уехали в Америку поступать в тамошние университеты. Раньше мы были лучше всех, но теперь нам не хватает математики, техники и науки о деньгах, и они могут всему этому там научиться. Наши правители должны это понимать. Я хорошо осведомлён обо всех поездках, заверился наш Жун. Но будьте осторожны. Нам по-прежнему нужны мандарины, которые обучались нравственным принципам и философии. Нельзя, чтобы империей заправлялись тежатели и механики. Он сделал паузу. Но меня беспокоит ещё кое-что. Что именно? спросил Жухай. Пусть мне всё это не нравится, я восхищаюсь вами за то, что вы пытаетесь хоть так спасти поднебесную Ваша искренность и мужество очевидны, но я вижу, что двор и ваше собственное начальство до конца не верят во всё это. И простите мне такие слова. Вы слишком молоды и неопытны, чтобы взвалить на себя такое бремя. Мы всё понимаем, ответил Жухай. Вот почему мы пытаемся привлечь на свою сторону представителей старшего поколения, таких как ты, отец Если ты и тебе подобное выскажетесь в нашу защиту, то двор проявит к этому вопросу больше внимания. Дело не терпит отлагательств, и двор должен это понимать. Я могу поговорить с господином Пеном, сказал Шижун, и с некоторыми другими своими знакомыми префектами и губернаторами, влиятельными людьми. Спасибо, отец. поблагодарил Жухай. Полагаю, ты не знаешь никого из окружения Цыси, кому бы она прислушивалась. Не знаю. Шижун ожаль был разочаровывать сына. Он хотел бы выглядеть более важной фигурой в глазах его друзей, и ему пришла в голову одна идея. Единственный мой знакомый, который утверждает, что доствующая императрица прислушивается к нему. Шижун улыбнулся при этой мысли. «Это Евнух, который красит ей ногти. Не думаю, что от подобного знакомства вам может быть какая-то польза». Сын разинул рот. «Ты знаешь Евнуха, который занимается ее ногтями?» — воскликнул он в изумлении. «Это замечательно!» — подхватил Гао. «Но откуда?» — с нетерпением спросил Жухай. «Я не знаю». На самом деле, он знакомый господина Пена. Этот евнух параллельно занимается торговлей, и я собираюсь заключить с ним небольшую сделку. Он не стал уточнять, какую именно, осмелюсь предположить, что скоро увижу его. Пожалуйста, поговори с ним, отец. Это было бы великолепно. Если вам нужна какая-то дополнительная информация о господине Дзян, дайте нам знать, сказал Гао, и даже Манджур с жаром закивал. же жун с горечью, понял, что в глазах сына и его сослуживцев он, префект четвёртого ранга, ничтожество по сравнению с евнухом, который стрижёт и полирует ногти вдовствующая императрица. В тот вечер жун ужинал на съёмном жилье с сыном. Это был симпатичный обняк. где часто селились такие, как он сам чиновники, приезжавшие в столицу. Слуги были внимательны, еда превосходна, и к концу ужина шижун пребывал в отличном настроении. Встреча в Цунлие-мыни, возможно, немного подорвала его самолюбие, но не слишком сильно. Не такой уж жалкий вид в конце концов он имел, а визит получился безусловно интересным. И вот после хорошей трапезы он с нежностью посмотрел на своего мальчика. «Знаешь, может, пришла пора жениться?» «Что ты об этом думаешь?» «Я хотел бы сначала продвинуться по карьерной лестнице». «Я понимаю. Но путь, по которому ты движешься в Зунли-Ямыне, довольно неопределенный». же жону видел, как сын нахмурился. Не пойми меня превратна. Я восхищаюсь тобой. Ваша деятельность может положить начало великим свершениям, но это рискованно. Он сделал паузу. Твой дедушка оставил нам поместье в довольно хорошем состоянии. И я сам смог отложить деньги, так что ты завидный жених в независимости от того, как пойдут дела в Зуньлие мыне. Возможно, если повезёт, мы сможем даже найти тебе богатую жену. Жухай медленно покивал. Казалось, он обдумывает вопрос. Могу я кое-что спросить, отец? Наконец сказал он. Разумеется, мой мальчик. Зачем ты встречался с тем евнухом, который ухаживает за ногтями Циси? Жон заколебался на секунду. Он не хотел упоминать о должности инспектора даже при сыне, пока всё не решится. Во-первых, это конфиденциально, во-вторых, он всегда считал, если заранее говорить про что-то, это сулит неудачу. Просто частное дело, твёрдо произнёс он, чтобы что вы что-то ответить. Но, судя по выражению лица сына, такого ответа было недостаточно. Что ж, тогда надо запутать его, рассказав что-нибудь несущественное. Шижун знал, как это сделать. Довольно странный тип, небрежно бросил он. Успел завести жену и детей ещё до того, как его оскопили, полагаю, решил поживиться во дворце, занимая дом одного торговца. Его соседи даже не знают, что он евнух. Раньше я не был осведомлён, но оказалось, что при дворе несколько таких женатых евнухов. Он надеялся, что собьёт сына с толку, но не ожидал того, что произошло дальше. Жухай сидел, уставившись в тарелку, а потом вдруг вскинул голову. Ты дал ему взятку? Это была дерзость, причём опасная. А почему ты так думаешь? Голос Шижуна звучал холодно. Говорят, ты берёшь взятки. Кто конкретно говорит? Твои сослуживцы? Нет, другие люди. Ты же понимаешь, что едва ли в империи найдётся чиновник, которого не обвиняли бы в этом в тот или иной момент. Без сомнений. Шижун ответил не сразу. Он был зол. но сохранял спокойствие. «Когда я был примерно твоего возраста», — сказал он задумчиво, — отец взял с меня обещание никогда не брать взятки. Но тогда волноваться не было причин, поскольку я уезжал служить самому неподкупному чиновнику из когда-либо существовавших. Я говорю, конечно, о великом эмиссаре Лине. Он кивнул. «Линь меня любил. Он доверял мне. И был прав, доверяя. Грустно, что родной сын не может проявить ко мне такую же милость». Это прозвучало, как упрек. Но Жухай не склонил головы от стыда, как следовало бы. «Я только имею в виду, что не желаю извлекать выгоду, отец, даже косвенно, из каких-либо взяток». «Тихо», — произнес он. Шежун молчал. «Как долго сын ждал, чтобы выплеснуть свои чувства!» «В последний раз они проводили время вместе почти год назад, и он считал, что мальчик будет рад его видеть. На самом деле ему так и казалось всего несколько часов назад во время визита в Дзун-Ли-Ямынь, но, видимо, нет». Неуважение поразило его как удар. «Весь мать!» — сердито подумал Шужун. «Что касается его демонстрации самоуверенности, то игра понятна. Он оправдывает себя на случай, если меня поймают за руку». «Ясно, что ему придется относиться к сыну, как к любому другому человеку, который представляет опасность». «С осторожностью!» ю хитрить. Что ж, он знал, как это сделать. Это правильная позиция. Рад слышать. Думаю, тема закрыта. И тут ему пришла в голову одна мысль. Кстати, помнишь Мэйлин, с которой познакомился в Гуйлине? Конечно. Ты знал, что у неё есть дочь. Вроде бы слышал, Красивая девушка. Она скоро выйдет замуж за знакомого торговца из Диндя-Дженя. Он улыбнулся. Поскольку девушка лишилась отца, я решил удочерить её. Это проявление доброты по отношению к девушке и её матери, ведь она выходит замуж в богатую семью. Ей повезло. Жухай вежливо склонил голову, наш жун видел, что сын озадачен. Ты мне ничего не говорил. неревался сказать при встрече. Это не такое уж важное дело, когда планируется счастливое событие, как только я вернусь в Джин Дэдж Джейн, и мне нужно познакомиться с новой сестрой, с названной сестрой. Теперь подумал Ши Джун с мрачным удовлетворением, мой самодовольный сын задаётся вопросом: Собираясь ли я подарить этой названной сестре какие-то деньги, которые он якобы так презирает, Шижун снова улыбнулся и вежливо продолжил: "А пока я в Пекине, я сделаю всё, что в моих силах для продвижения ваших начинаний, о которых шла речь сегодня". Шижун сдержал слово. Вскоре он обнаружил, что многие из знакомых чиновников в Пекине рады обсудить с ним «зунлиямынь». Большинство из них казалось согласны с тем, что вооруженные силы необходимо модернизировать с помощью западного оружия и военных методов. «Мы называем это доктрина и самоукрепление», заявил бывший губернатор. Но когда речь заходила о таких вопросах, как «выскор», торговля и образование, поддержка ослабевала. Да, кое-кто соглашался с молодыми людьми, другие же твердо придерживались заведенного в старину порядка «держи варваров на расстоянии». Шежуну неожиданно помогло одно событие. Всего через два дня после его встречи с молодыми людьми в Зунли-Ямыне Пришло известие, что японский военный корабль совершил набег на побережье корейского полуострова, именно так, как и предсказывали Жухай и его сослуживцы. Это вторжение потрясло чиновников, сообщил он Жухаю. Когда я говорю им, что ваша миссия не терпит отлагательств, они прислушиваются. Возможно, твой знакомый евнух тоже прислушивается, напомнил сын. Для начала мне нужно с ним увидеться, ответил Шижун. К сожалению, это как раз и представляло проблему. Лаковый Нокот попросил проявить терпение, но прошло 10 дней, а вестей не было, и Шижун решил зайти к нему домой. Он застал евнуха дома. Тот был вежлив, хотя Шижун уловил намёк на раздражение в голосе Лакового ногтя, когда тот заверил его: "Ничего не изменилось, уважаемый господин Цзян. Я всё ещё жду, когда об этой должности станет известно официально. Я уверен, что у нас всё получится". Видя, что его ответ не удовлетворил Шижун, он добавил: "Я также заинтересован в этом вопросе, как и вы". «Понимаю», — процедил Шижун. Было видно, что лаковый ноготь ждет, пока он, наконец, уйдет, и Шижун попрощался, так и не поговорив про Зун-Ли-Ямынь. В последующие дни разочарование нарастало. Продвигать Зун-Ли-Ямынь было уже особо некому, поскольку Шижун поговорил почти со всеми, кого знал. Большую часть времени ему нечем было заняться весь день, кроме как ждать новостей от явнуха, но новости так и не приходили. Еще дважды он ужинал с сыном, но в эти разы их встречи прошли без происшествий. Сын больше не поднимал вопрос о взятках. Но время шло. Мэйлин и яркая луна уже ехали в Дзин-де-Джрэнь. Шижун должен был успеть вернуться к свадьбе. Ещё через 10 дней его терпение лопнуло. Он знал, что не должен этого делать, но снова отправился в дом евнуха. Згущались сумерки. Слуга, открывший ворота, удивился и сообщил, что хозяина нет дома. Может быть, он сегодня и не придёт, сказал слуга. Он врёт. Наверное, нет. Возможно, во дворце устраивают какое-то представление или концерт на газорам. Цыци велело присутствовать я внуху, а значит, он может остаться ночевать там, но может и вернуться домой за полночь. Шижун побрёл прочь. Проделав такой путь, он не хотел разминуться с лаковым ногтем, если тот вдруг вернётся с другой стороны, подумал он. Нельзя же просто торчать на углу улицы. Это неподобающе, поэтому он пошел к императорскому городу. Маршрут, который, скорее всего, выберет для себя Евнух, понятен. Эта улица приведет Шижуна к воротам Тянь-Ань-Мэнь. Он может по дороге встретить лакового ногтя. Большая площадь перед воротами отлично освещена, и префект мог прогуливаться там сколько душе угодно, не вызывая вопросов о охране. Шижун добрался до площади. Холодало, вокруг было малолюдно. Он сделал круг по площади, задержавшись на несколько мгновений, чтобы посмотреть на большие ворота, а затем снова обошёл площадь по кругу и на этот раз остановился довольно близко к воротам. Шижун раздумывал, не сделать ли третий круг и вернуться домой. И тут заметил, что из ворот Вышел какой-то высокий, статный человек и направился в его сторону. Когда человек подошёл ближе, Шижун понял, что это евнух, причём, судя по его халату и нашивке на нём высочайшего ранга. Спросить его можно, если проявить осторожность, терять нечего. Шижун остановился так, чтобы в свете фонаря отчётливо виднелись знаки различия четвёртого ранга на его груди. подпустил евнуха поближе и обратился к нему Извините, что обращаюсь к вам с вопросом. Я надеялся поговорить с одним своим другом перед отъездом из Пекина. Во дворце он известен как лаковый ноготь. Не могли бы вы знать, он сейчас на службе или может выйти? Высокий евнух помолчал, сразу же оценил его ранг. и тихим голосом ответил Добрый вечер, господин. Моя фамилия Лю. Могу я спросить, к кому имею честь обращаться? Я префект Джин Дэчжэня. А господин Лю улыбнулся. Он сегодня не появится. Это совершенно точно. Могу ли я чем-то помочь вам? Не, спасибо, господин Лю. Вы и так уже помогли. Я рад, господин Лю, казалось, разглядывал его с интересом. Должен сказать, я один из самых больших почитателей вашего друга. Я сыграл важную роль в том, чтобы привести его на путь успеха в самом начале карьеры. Да что вы? восхитился Шижун. Он задавался вопросом, — Может ли этот господин Лю посоветовать где и когда подстеречь неуловимого явнуха? — Я собирался в свою любимую чайную, — сказал господин Лю. — Не хотите ли составить мне компанию? Это доставит мне удовольствие. — Почему бы и нет? — согласился Шижун. — Каким очаровательным и умным! — Ах! оказался этот господин Лю. Скорее стало очевидно, что они с лаковым ногтем старые друзья. Он поведал Шижуну историю о том, как они проводили время вместе, по чудесных вечерах на островах в летнем дворце. а в скандалах свидетелями которых они становились в запретном городе строго конфиденциально, разумеется. Господин Люсчитал, что лаковый ноготь, лучший из всех друзей, что у него были, и от всего сердца заверил Шижуна: "Вы можете всецело доверять ему, он честнейший человек и не подведёт вас ни при каких обстоятельствах". Как слышать, произнёс Шижун. Он, возможно, Уже рассказал мне немного о ваших делах, но не раскрывая подробностей, и только потому, что может доверять мне, как вы понимаете. Мы с ним время от времени делимся такими вещами. Он рассказал вам о должности инспектора по добыче соли? А-а, господин Люловнулся. Проблема в том, что это уже долго тянется. Лаковый Нокис сказал, что нужно подождать, пока вакансии не объявят официально. И он абсолютно прав, заверил его господин Лю. Ничего, не предпринимайте до тех пор, кто вас официально выдвигает на эту должность? Мой друг, господин Пэн, и его знакомые в министерстве. Превосходно. Как только это произойдёт, Лаковый ноготь, шепнятно нужны слова на ушко Цзиси. Это должно заметить эффект. Правильно выбранное время ключ к успеху. Я заходил к нему на днях, и он велел мне быть терпеливым, но я больше не могу находиться в Пекине. Шижун рассказал о Майлин и предстоящей свадьбе. Вам нет необходимости ждать в Пекине. Цзиси Не захочет с вами встречаться? Смело уезжайте на свадьбу. Всё схвачено, место ваше. Люс сделал паузу. Если вас успокоит, я сам поговорю с лаковым ногтем. Моё слово имеет определённый вес во дворце. Познакомившись с вами, я рад тоже выступить в вашу пользу. Должность вам Дадут. Вы очень любезны, господин Лю. Шижун замялся, дело в том, что все договорённости уже сделаны заранее. Я понимаю, о чём вы, господин Лю приподнял руку и улыбнулся. Прошу не беспокоиться. Вы мне ничего не должны за эту маленькую любезность. Вы даже представить не можете, как я счастлив поучаствовать в решении этого вопроса. Нужно ли сообщить Лакавому ногтю, что я пообщался с вами? Зачем же? Я сам сообщу ему. Более того, если вы попробуете снова обратиться к нему в то время, как он попросил проявить терпение, он может немного обидеться он же знает как найти вас в джинде гэнье как и достопочтенный господин пэн так что можете в любой момент уехать так Шижун и поступил прямо на следующий день приближался день свадьбы родня господина Яо была в восторге от яркой луны Её пожалея матушка, сёстры, тётя, племянницы, племянники и двоюродные братья и сёстры, присланная ею вышивка была изысканной. Женщины, которые встречались с ней лично, прожужжали все уши, что девушка красива, обаятельна, почтительна и добра. Некоторые даже возносили её достижения превыше своих собственных, и все в один голос соглашались. Что именно такая жена нужна господину Яо? Раз тот собрался войти в ряды знати, единственным влиятельным человеком в Дзиндэ Жэне, который не встречался с невестой, был жених. Это запрещено до свадьбы, такова традиция, а всё делали согласно правилам. Для Шижуна это были счастливые дни. Ему нравилось присутствие в доме красивой молодой девушки. Господин Яо пустил слух о том, что яркая луна Шижуну больше, чем приёмная дочь, что ещё сильнее укрепило репутацию Шижуна. Красота матери девушки, как известно, его бывшей наложницы, стала лишним доказательством того, что вкус префекта Дзинь Дэ Джуня соответствует его рангу. Поскольку на свадьбе должен был присутствовать ещё один родственник-мужчина, Мейлин взяла с собой калифорнийца. Хотя его манеры были несколько простоваты по сравнению с манерами матери и сестры, он был тихим и дружелюбным и с удовольствием рассказывал о странностях и чудесах, которые видел в Америке, если к нему обращались с вопросами. Только одно раздражало Шижуна, Маэлина с дочерью жили в одной комнате, и мать настояла на том, чтобы проводить с девушкой каждую ночь в тайне. Он надеялся, что Маэлина окажется более доступной, но так как она не предлагала ничего сама, он не настаивал. Свадьба имела большой успех. Конечно, яркая луна плакала, когда её в полонкине несли в дом жениха. Девушке полагалось демонстрировать горе от грядущей разлуки с любившими родителями, она не выглядела слишком счастливой, когда увидела будущего мужа, но без сомнения, если бы ей дали немного времени прочувствовать внимательнее его отношение, она бы растаяла. Все тосты произнесли, подарки вручили, яркая луна помогала прислуживать гостям, муж и его родня остались очень довольны. Свадьба обошлась ему в кругленькую сумму, думал Шижун, но это правильный поступок. Он был рад, что сделал это. В его мире воцарился порядок, почти во всём, но не совсем. Он удивился, когда на следующий день к нему подошла обеспокоенная Мэйлин. "Могу я присесть? Мне нужно кое-что с вами обсудить". Он кивнул, и она села напротив. Я пришла попросить об услуге. Ещё об одной. Прошлой ночью мне приснился дурной сон. Мэйлин помолчала. Много лет назад неё оставил мне немного денег. Это было всё, что у меня есть. Я их припрятала, и эти деньги помогли мне в трудные времена. Он нахмурился. Но теперь твоя семья не так уж бедна. Это правда. Мне приснился дурной сон про яркую луну. Про яркую луну? О чём она? Я только что нашёл ей богатого мужа, заметил он. Она никогда в жизни ни в чём не будет нуждаться. Я знаю, Майлин колебалась. Но во сне что-то пошло не так. Её муж развёлся с ней, отправил домой. Почему? В моём сне этого не объяснялось, но она лишилась всего. Ну, если она сделает что-то ужасное, например, изменит мужу, он может выставить её за порог и оставить себе приданное, но только в этом случае. Ты же не думаешь, что она так поступит? Нет. Разумеется, нет, но мне приснился такой сон. Дурацкий сон. Если произойдёт нечто подобное, она будет виновата. Это будет потеря лица. Хотя её родные, думаю, они и позаботятся. Мы так много потратили на её образование и на всё, что ей потребовалось для замужества. Не думаю, что братья захотели бы ей помочь, и я бы их не винил. А я не могла бы ей помочь, потому что у меня совсем нет денег. Вы мне заплатили, но я всё потратила. Но если бы вы дали мне немного денег, как когда-то сделал мне её, я бы их спрятала, чтобы в случае необходимости помочь дочери. Шижун уставился на неё. Она пыталась извлечь какую-то выгоду для себя. Нет, подумал он. Подобное ей не свойственно. Майлин говорила правду, каким бы глупым ни был этот страх. Чжун разозлился, учитывая все расходы, которые только что понёс, но при этом был расстроен. В сложной ситуации Мэйлин пришла к нему за помощью. Правда состояла в том, что он мог себе это позволить. Когда придут добрые вести из Пекина, Чжун будет настолько твёрдо стоять на ногах, что даже не заметит сумму, которую даст Мэйлин. Поэтому он улыбнулся. Посмотрим, что можно сделать, что-нибудь придумаем. Спасибо. Она склонила голову. Это очень важно для меня. По обычаю на третий день молодые посещали дома родителей в доме Шижуна их встретили тёплыми улыбками и праздничным обедом. Широко улыбаясь, господин Яо вручил Шижуну и Мэйлин традиционные подарки. назвав их отцом и матерью. Все выглядели счастливыми. Свадебный ритуал подошёл к завершению. Посыльный из Пекина прибыл в дом префекта в полдень следующего дня. Вместе с различными посылками и официальными депешами он привёз личное письмо от лакавого ногтя. Чэжун не стал читать деловые бумаги. сгорая от нетерпения, он вошёл в кабинет, чтобы первым делом прочесть послание от евнуха. С огромным сожалением, уважаемый господин Цян, вынужден сообщить, что произошло несчастье. Наши планы рухнули в одночасье. Я всегда утешаю себя тем, что у меня мало врагов, но есть один враг, который раньше пытался уничтожить меня. и никогда не переставал чинить препятствия на моём пути некий господин Лю дворцовый служитель имеющий большое влияние и занимающий важный пост не знаю как но он узнал о вакансии инспектора по добыче соли и моём интересе к этому делу вечером накануне того дня как я собирался сообщить о вас в доствующей императрице он добился у неё аудиенции ей обеспечил место для своего кандидата. Когда я заговорил с ней на следующее утро, Цыси рассмеялась и сказала: "Ах, какая неудача, лаковый ноготь. Я только что отдала это место другу господина Лю, ты опоздал. Я ничего не могу сделать, почтенный господин Цзян. Если я узнаю о какой-то другой вакансии, то постараюсь сообщить вам." Но на данный момент на горизонте ничего нет. Вместе с посыльным я возвращаю вам то, что вы оставили мне в уплату будущей услуги. Это тяжёлый удар для нас обоих, и я могу лишь выразить своё глубокое сожаление. Шижун завыла от боли. Шанс разбогатеть растаял. Свадьба яркой луны пробила брешь в его кошельке, теперь даже и думать нечего о том, чтобы подарить Мэйлин ещё какие-то деньги.